Глава 25. «За поворотом лестницы». Есть такой закон и в жизни, и на сцене. Если первый блин вышел никомом, то второй выйдет именно им родимым или чем-то очень похожим. Было обидно, потому что танец Феникса ждали, и когда Амата объявила его, завопили и застучали. Наверное, я слишком много думала о своей проблеме и о том, можно ли вообще ее решить. «Наверное, мне не стоило высматривать, кто там есть в зале и пришел ли мой поклонник в черных одеждах. Наверное, я зря посадила Делию на ударные, прогнав сей номер всего лишь три раза. В итоге она зазевалась и замедлилась. Я пропустила пару движений и смазала связку. Одна лишь ранее железобетонная вела мелодию, какое бы ни потребство вокруг не творилось. Но я встряхнулась, дала Делии мысленного пинка. Очевидно, это было правильно, потому что она тут же выправилась и застучала как надо» и зажгла огонь. Делия я велела на огонь не смотреть и понадеялась, что она справится. Делия справилась, я тоже. Поклон, бегом в дверцу, за спиной снять защиту, закрыть дверцу, выдохнуть. Устала, но не так сильно, как в прошлый раз. Ноги трясутся, но держат. «Ничего, так тоже бывает», добродушно говорила ранее. «В следующий раз соберешься и сделаешь как надо». «О да, о да» если он вообще будет этот следующий раз. Отсюда не видно. Впрочем, зрители приняли мой косяк благосклонно, орали и свистели. И как следовало ожидать, из-за угла вывернулся роглазый брат Лео. «Приветствую вас, о прекрасная госпожа!» Он снова вежливо поклонился. «Интересно, он один в целом мире умеет кланяться? Или здесь просто контингент такой, который не утруждает себя излишней мишурой?» «И вам доброго вечера!» Пробурчала я. Очень уж была не в духе. «Спасибо всем», — кивнула ранее и Делии. «Завтра мы постараемся продолжить». Делия что-то пискнула и исчезла. А ранее поклонилась мне и, важно, прошествовала в сторону комнаты, где занималась и где, вероятно, собиралась переодеться, прежде чем отправиться домой. Я осталась с братом ночным стражем. «Это для вас». Он снова протянул мне гиацинты, розовые. «Благодарю вас», — я кивнула и взяла цветы. Цветы после выступления брать можно. Это дань не сколько лично тебе, сколько той работе, которую ты выполняла на сцене. Я сегодня выполняла так себе, но выполняла же. А вообще, все эти недостатки лечатся большим количеством тренировок, да и все. Что-то вы сегодня задумчивы, госпожа. И танец ваш был такой же. Надо же, заметил. Такое случается, выдохнула я. Делия впервые задавала нам всем ритм, а я... А я задумалась. Нужно быть внимательнее и не думать о глупостях, когда танцуешь. «Вам виднее, госпожа!» Он улыбнулся. Тяжелые шаги вороны нельзя было перепутать ни с чем. И ей было вот совсем незачем знать, что я тут болтаю с парнем. «Пойдемте!» Я дернула его к лестнице. «С радостью!» Клонился он, и мы резво скрылись за дверкой, за которой начинаются винтовые ступени наверх. А дальше я не сразу поняла, что произошло. Гость держал меня за правую руку, но оставался сзади. Лестница заворачивалась по часовой стрелке. Я никогда не зажигала магических огней ночью на лестнице, потому что зачем они мне? Не зажгла я сейчас. И поднималась, немного придерживаясь за стену, потому что вот еще на муши ей висеть. Мужчина же поднимался следом за мной совершенно бесшумно. Это я, уставшая, шоркала ногами по ступеням. Он же крался, как кот. Меня дёрнули за ту руку, которую я держала за стену. И попробовали уронить, но не тут-то было. Тело танцора, тело обученного мага все сделало само. Баланс, равновесие, пинок, перехватить руку, вырвать вторую брата ночного стража. И дальше руки сделали все то же сами. Я-то, признаться, и не поняла сначала. А потом мы услышали хрип, и тяжелое тело рухнуло мне под ноги. Чтобы не завалиться на ступени, я уже без беззастенчиво схватила за своего гостя. Он защёлкнул пальцами и выпустил пару магических шаров. Мы увидели лежащего на ступенях мужчину средних лет, одетого в какую-то дерюгу, с выпученным невидящими глазами и широко разинутым птом. «Это что, вы его?» Брат ночной страж посмотрел на меня как-то по-новому. «Я его что?» Я и правда не поняла, что случилось. Не нужно на меня так смотреть. «Молодец, с одного удара. У него, между прочим, нож был во второй руке, и нож неплохой» и вы отлично избежали встречи. Куда у вас здесь девают трупы? Девают. Что? Меня затрясло. Вот натуральным образом затрясло. Я что, убила человека? Легко и напринужденно, как шаг в танце. Я не умею, я не могу. Я вообще против смертной казни и за гуманизм. Ну, почти всегда. И что со мной теперь будет? Послушай, успокойся. Ты все сделала правильно, слышишь? Я сам не справился бы лучше. Но тело нужно куда-нибудь деть. «Ты сдашь меня?» – сдавленно прошептала я. «Кому?» – не понял он. «Ты о чем? Об этом вот? А нечего было нарываться на мага. Кто мог к тебе его подослать?» «Не знаю», – прошептала я. До меня начало доходить, что этот человек выслеживал тут меня, а если бы я ничего не умела, то убил бы, и спокойно вышел бы наружу, главная дверь сейчас открыта. Порона так надеется на свои охранные заклинания, то не держит суровых мужиков на воротах. Надо бы. Там сидит дедок по прозвищу Палка. Он разве что с гостями поздороваться может и потрындеть. Но как вошел злоумышленник? Если он подписал контракт, как все, то как он напал? Мой гость тем временем уже обшаривал тело. Так, что я вижу? Пару недурственных амулетов, из чего заключаем, что наш гость сам не маг, но он был сюда послан человеком магии не Один из амулетов позволил ему пройти сквозь все здешние заклинания и не отметиться нигде, а второй — укрыться в невидимости до времени. Дома он смотрел твой танец, а как ты закончила, пришел сюда и ждал. Он не видел, что мы пошли сюда вдвоем, а услышать меня не мог. Когда мне нужно, я бесшумен. Вопрос, кому ты успела насолить? Я и не знаю, меня продолжал колотить. Все происшедшее не укладывалось вообще ни в какие рамки, ни в здешние, ни в прежние что Барбара умеет бить, я убедилась, а что убивать не подозревала. Что еще я узнаю о себе? Раньше мне иногда хотелось убить кого-нибудь особо ненавистного, но потом я понимала, что проще перестать ненавидеть, дешевле и выгоднее. У каждого, даже самого распоследнего мудака, есть мать, а то и жена, и дети, или муж, или отец, или кто там еще. И зачем им такое горе? Уже достаточно, что мудак в семье. А этот вот, что я сделала? Брат ночной страж пошел наверх и потащил тело за собой. «Скажи, бывают места, куда они часто заглядывают?» «Да вряд ли, людей в доме очень уж много». «Тогда куда его деть? Если нельзя туда, где не найдут, потому что нет такого места, то нужно наоборот, где найдут. Сейчас я сделаю кое-какую маскировку, и мы его положим... куда?» Беже всех к лестнице была комната вороны, и он толкнул дверь. Дверь отворилась, внутри было темно. Непередаваемой усмешкой ночной страж затащил тело к вороне и оставил на ковре. вот удивится, удивиться-то, да? Это чья комната?» «Вороны!» «Годится! Пусть знает, что у нее дыра в охране размером вот с этот дом!» Жестко сказал парень и глянул на меня. «Так, пошли к тебе. Нужно поговорить».